Глава 51. Приезд Рубена. Недолго музыка играла. Качала Женя головой, разглядывая список дел, к о т о р ы е предстояло провернуть всего за неделю. Считала себя неплохим организатором, но такого размаха мероприятия ей предстояло организовывать впервые. 70 гостей. И каких? Когда же не п о л у ч и л о список чуть не посидела под краской. Хотя, может, и посидела. Партнеры Рубена по бизнесу из Москвы, Санкт-Петербурга, Пекина, русские французские друзья, парочка актеров, три певицы и даже здешний мэр. К счастью, секретарь Рубена, милая девочка Анжела, помогла ей с приглашениями. В течение дня они были доставлены адресатом и на Женю посыпались ответы с согласием. Гости, конечно, поместятся в этой огромной двухэтажной вилле. Можно разместить людей в гостиной, на террасе первого этажа, а также воспользоваться просторнейшей столовой и, конечно же, широким двором, который выходил прямо на пляж. Некоторых, приехавших из-за границы, надлежало поселить в гостевых спальнях. Для других она забронировала места в отеле неподалеку. Однако это еще не все». Замечательные сливки общества надо не только разместить, но еще и накормить, напоить, развлечь и чтобы со вкусом. Задачка не из простых. Женя очень боялась ударить в грязь лицом. Впрочем, она быстро нашла общий язык с секретарем Рубена, которую тот уполномочил помогать во всем. И получила контакт местного организатора мероприятий, услугами которого уже пользовались. С ним дело пошло в разы быстрее. Оказалось даже, что в а р ж е л е с с ю р м е р давно ждали подобного мероприятия, а о прошлых вечеринках на вилле ходили настоящие легенды. Сегодня Жене предстояло продегустировать десерты, решить вопрос с основным блюдом, заказать фейерверки. Когда Рубен только высказал пожелание о вечеринке, она пыталась уточнить, какого рода вечер он хотел. и услышала загадочное «Удиви меня». Это было его единственное пожелание. И Женя решила устроить карнавал. Такое точно удивит даже присыщенного бизнесмена, привыкшего, что все делается по его велению. «Кстати, мне нужно и себе не забыть заказать костюм», — о х н у л а она. Голова потихоньку начинала кипеть, но Женя этому даже радовалась. При такой нагрузке уж точно некогда вспоминать о бывшем женихе и его кознях, что называется резкие перемены в жизни. Она подхватила сумочку и поспешила на улицу, где ее уже должна была ждать машина. Но машину, когда вышла, не застала. Впрочем, лимузин показался во дворе всего через минуту. Оказывается, водитель ездил в аэропорт встречать хозяина виллы. ру о х н у л а она, когда тот выбрался из машины. «Привет», — улыбнулся он. «Не ждала?» Прозвучало это как-то осуждающе, что ли? Будто она и правда должна была сидеть у окошка и ждать его. «Я думала, ты приедешь непосредственно на вечеринку. Надеюсь, ты не попросишь изменить дату?» «Нет». «Фух», — выдохнула она. «Я немного заработался». пожал Рубен плечами. «Устал очень. Отвлечься хочу». Вот и рванул сюда. «Надеюсь, ты не против соседства?» «О, конечно, не против. Это ведь твой дом». «Займешь меня чем-нибудь, пока я во Франции?» Вдруг спросил он. «Так, теперь в график нужно втиснуть еще и развлечение хозяина дома», простонала она про себя. Слух же сказала совсем другое. «Конечно?» «Как относишься к прогулкам по городу? Здесь очень красиво. Я съезжу ненадолго по делам, а потом составим культурную программу. Как тебе идея?» «И я весь твой», — кивнул Рубен. Почему-то Женя почувствовался двойной подтекст в этой, казалось бы, расхожей фразе. «Он же не рассчитывает на секс со мной? Или рассчитывает?» Признаться, Женя ожидала такого пожелания от Рубена, когда просила его об услуге. Но после того, как он так красиво себя повел, расслабилась. «Зря? Какие у него на нее планы?»